От нас ушел Пастернак, один из крупнейших писателей русских. Его отличало огромное поэтическое дарование, мастерство русской поэтической речи, редкое не только по широте охвата, но и по точности, по проницательности художественная восприимчивость ко всем видам искусства, к музыке, скульптуре, живописи, искусству сцены. Большим писателем его делала не только эта одаренность. Большим писателем его сделало стремление и умение говорить на языке своего искусства. Он требовал и от себя самого, и от товарищей по искусству, чтобы искусство было не забавой, не услаждением, не оттачиванием мастерства ради мастерства, а уяснением. Себе и через свое искусство другим людям, открывшегося писателю особого понимания явлений жизни. Свое дарование и мастерство он с непреклонной волей подчинил этой задаче. Он не требовал от других ничего, чего он не требовал для самого себя. Но те, кто не предъявлял искусству столь высоких требований, становились ему безразличны. Это было не высокомерие и надменность поэтического корифея, а убеждение в том, что поистине одарить людей может только художник, которому есть что сказать о жизни и который может это сказать, не повторяя чужие, пусть даже истинные слова, а говоря словами, родившимися из борения с трудностями, из работы, из горения собственного ума и сердца. Эта черта ставит Пастернака рядом с самыми значительными русскими писателями, с такими как Лермонтов, Достоевский, Лев Толстой. Это вовсе не значит, будто все, что думал Борис Леонидович Пастернак о жизни, об истории, о путях искусства, было свободно от заблуждений. Писателей, вещающих одну лишь истину и свободных от ошибок, не бывает. Пастернак спорил с современностью. Однако его спор с современностью никогда не был спором озлобившегося консерватора. Это был, конечно, не спор с нашей властью и даже не спор со всей нашей эпохой. Это был спор с целой чередой эпох, люди которых и деятели которых полагали, будто к лучшему будущему человек может прийти через борьбу и насилие. Пастернак не мог принять эту мысль. Он стал в ряду писателей-утопистов, отрицателей насилия, каким был, например, Лев Толстой. Можно считать эту мысль глубоко ошибочной, но это заблуждение человечества, в котором билось огромное горячее сердце, который деятельно любил страдающее человечество и который, на беду свою, не мог понять, как из обострения борьбы, из моря крови, из нравственного одичания, огрубления и отупения, которыми до сих пор сопровождались великие исторические перевороты, может родиться гармоническое, преодолевшее противоречие, высшее состояние человеческой нравственности и высшее цветение культуры. За три дня до смерти он говорил, что его призвание – бороться с пошлостью мировой литературы. Он ненавидел всякую пошлость в искусстве, всякую бездушную подделку под вдумчивость и задушевность, всякое самодовольство ни о чем всерьез не задумывающихся, ничем не рисковавших литераторов. Он был демократ в лучшем смысле слова. Он любил и уважал людей труда – крестьянского, ремесленного, интеллектуального – Он не выносил ни в ком и никому не прощал праздности облегченного понимания задач искусства, отступления перед возникающими трудностями, бегства от искусства, но уже проложенное, исхоженное, но именно потому заводящее в тупик пути. И они его любили все, без исключения. Все, кто встречался с ним в поле зрения его быта и жизни. Он любил свою родину ее природу, ее великую духовную культуру, ее больших людей, художников, писателей, музыкантов. В автобиографических сочинениях он написал, как всегда сжато, скупо, целеустремленно, немногие по числу страницы о Льве Толстом, о Скрябине, о Блоке. Нескоро появятся образы этих художников, равные пастернаковским по способности запечатления». Это понимание и это видение должны ранить, порождать ощущение какого-то несоответствия, неблагополучия в том, что так близко касалось не только его лично, но через него искусство. Тем удивительнее мужество, скромность, достоинство, терпение, с каким он встречал и перенес свою нелегкую судьбу в литературе. Он не навязывал себя современности, не спорил с нею, так как уважал ее и твердо знал, что придет время, когда современность к нему вновь обратится. Это время не за горами. Асмус. Надгробное слово. Пастернак. Проет Контра. Том 2. Страница 598 599 Асмус произнес сдержанную смелую речь. Он говорил о том, что умер писатель вместе с Пушкиным, Достоевским, Толстым, составляющий славу русской литературы, что если даже мы не во всем можем с ним согласиться, то все мы, однако, обязаны ему благодарностью за то, что он дал пример непреклонной честности, неподкупной совести и героического отношения к своему долгу писателя». Масленникова. Борис Пастернак. Встречи. Страница 272. На кладбище царила тишина, и все внимательно слушали. Потом актер Голубенцев прочитал стихи «Ознал бы я, что так бывает». Раздались выкрики рабочих, хорошо нас знавших. Кричали, что Пастернак написал роман, в котором высказал правду, а ублюдки его запретили. Ко мне опять бросились распорядители, прося прекратить речи, но я сказала, что ничего страшного в этих выкриках нет. Они были очень взволнованы, и мне стало их жаль. Я просила их объявить, чтобы подходили прощаться. Через десять минут будем опускать гроб. У меня в голове вертелись следующие слова, которые показались бы парадоксальными тем, кто его не знал. «Прощай, настоящий большой коммунист!» Ты своей жизнью доказывал, что достоин этого звания. Но этого я не сказала вслух. Я в последний раз поцеловала его. Гроб стали опускать в яму. По крышке застучали комья земли. Мне сделалось дурно, и меня на машине увезли домой. Пастернак З.Н. Воспоминания. Страница 396. Дорогой Евгений Борисович, Я не могла приехать на похороны вашего отца. У меня бы не хватило сил, и я поздно узнала. Мне некуда было дать телеграмму, а вдове у меня сохранились такие воспоминания, что об этом не могло быть и речи. Сразу я подумала о вас, хотя мы с вами не знакомы, но не знала адреса. Это письмо поэтому опоздало. Но пусть хоть поздно, но все же придет. Вы, вероятно, знаете отношение О.М. к Борису Леонидовичу. Примечание. О.М. Осип Мандельштам. А.А. Анна Ахматова. Характерное для Надежды Яковлевны Мандельштам сокращение. Конец примечания. Однажды он сказал Анне Андреевне, «Я так много думаю о Пастернаке, что даже устал. Он писал о нем. В те тяжелые дни, когда дошла весть о смерти Осипа Мандельштама, ваш отец был единственным писателем, который ко мне пришел. Ночью, на следующий день после ареста О.М., в 34 году, его довез к нашему дому Демьян Бедный, и мы втроем с А.А. Долго сидели и говорили о жизни и смерти. Когда-то я была у него в Переделкине, и от него узнала, что такое книга стихов. Не цикл, не ряд стихов, а именно книга. Он говорил о чуде становления книги. Когда О.М. был в Воронеже, они разговаривали через меня. Были у нас трудные разговоры у меня с ним. И он их помнил, и я их помню. С О.М. этого не бывало. О.М. считал, что Борис Леонидович всегда прав. Это о правоте поэта. Речь у нас с ним шла о нашей жизни и о поэте в ней. Я рада, что под конец этого спора бы не было. Поэт всегда прав. Думая о нем эти дни, Я представляю его себе не молодым, которым я его знала, а стариком, могущественным и великолепным. Я знаю, что он был чудом, самым обыкновенным чудом. С ним мы хоронили эпоху. Мы в ней бились и разбивали себе головы, и он гудел, как орган. Мне сказали, что в гробу он впервые стал евреем, еврейским пророком. Этот москвич, дачник, гуляющий по Переделкинским рощам, этот тревущий орган, этот еврейский пророк, пусть он лежит в земле. Он оставил нам страшно много и разбудил огромные массы людей, я это точно знаю. Видела. У него было блестящее чувство времени. И то, что он сделал, он сделал вовремя. Последствия этого неисчислимы. Мандельштам, Е. Б. Пастернаку, 3 июня 1961 года. Гладков, встреча с Борисом Пастернаком, страницы 45-48. 30 мая вечером, это дни сдачи экзаменов за школу, Возле метро «Кировские ворота» я и Сумеркин встретились с его школьной подругой, которая нам сказала «Классик умер сегодня». Поясню. Сумеркин, его подруга и еще несколько человек, учившихся в школе в Потаповском переулке, опекались их учительницей английского языка, которая была наставницей у дочери Ивинской Иры. «Все это...» составила дружеский круг почти на всю жизнь. И они, но не я, знали так называемую тайну, кто была Ивинская для Пастернака, и все они называли его по-семейному классиком. В день похорон мы втроем, Сумеркин, Гельперин, я, на электричке отправились в Переделкино. Кажется, в дом к гробу мы не пошли стояли во дворе. Вместе со всеми пошли на кладбище. Когда началось чтение стихов, Юра Гельперин после чтения Августа и, кажется, Гамлета, осмелился тоже читать. Он читал дольше всех, раннего Пастернака и из второго рождения. Радость, что так много людей, таких как мы, а также пожилых и известных, были здесь вопреки официальным словам об осуждении Пастернака населением СССР. Много лет подряд мы ездили порознь или вместе именно в тот день, 2 июня, в Переделкино, и еще 19 августа, именно 2 июня. Примечание. Суперфин ошибается. На кладбище собирались в день смерти Пастернака 30 мая, и в день преображения Господня, 19 августа. Конец примечания. И при знакомстве с новым человеком я спрашивал, а был ли он на похоронах Пастернака? Время от 2 июня и до конца года так или иначе связано у меня с началом настоящей дружбы и первой любви, и началом неприятия казенщины, мстительного ареста Ивинской и ее дочери судом над ними. Год Пастернака Суперфин Воспоминания Электронный ресурс Передачу ведет Толстой Усилие воскресения Памяти Бориса Пастернака 2010 год URL HTTP www.swoboda.org content drop, Транскрипт дробь двадцать пятьдесят девять html. Пастернак никогда не писал авторучкой. Обыкновенная школьная вставочка. Вот орудие производства поэта. Черновики писались мягким черным карандашом, отнюдь не химическим. Пастернак никогда ничего не диктовал ни стенографистке, ни на машинку. Конечно, не пользовался ни машинкой, ни магнитофоном. Первая его встреча с магнитофоном, над его гробом записывались прощальные речи. Примечание. Это не совсем так. Первой и единственной встречей Пастернака с магнитофоном была запись, сделанная шведским журналистом Местертоном, Летом 1958 года. Кроме Асмуса, прощальных речей не было. Записывали иностранные корреспонденты и КГБ. Конец примечания. Никогда ничего не писал ни для радио, ни для кинематографа. Часто плакал в кино при чтении стихов и шутя говорил, что не может видеть на экране никакого крупного плана, Даже голова лошади вызывает неудержимые слезы. Все это мелочи, пустяки, но все они связаны с его личностью, его торопящийся глуховатый голос, его власть над словами, вызывающая неожиданные ассоциации и казавшаяся диковинным чем-то. Все это удивительно цельно. Профессор Петров, посетивший Пастернака перед смертью, был возмущен страстностью его тона, позерством, как выразился бедный профессор Петров, никогда не видавший близко больших людей искусства. Привычка говорить «да-да-да-да-да», множество этих «да» заменяла Пастернаку те вводные слова, которые нужны, пока мест сработает мозг настоящий ответ. Он любил жизнь, но не считал, что она предмет для шуток. Пастернак не любил иронию. Все стихи его серьезны, предельно искренни. Вспомните, он никогда не переводил Гейне. Не было поэта более чуждого Пастернаку. Примечание. Гейне был одним из любимых поэтов Пастернака. Конец примечания. В компании лефовских остряков он чувствовал себя всегда чужим. Ему и в те дальние годы было ясно, что истинная поэзия не с ними, с этими остриками. В обществе Пушкина, Гёте и Рильке он чувствовал себя свободнее, чем в Гендриковом переулке. Когда это стало болезненно ясно, Пастернак ушел из этой компании, осудив и ее, и себя двадцатых годов. Эренбург пишет, что сердце Пастернака не слышало хода истории. Мне кажется, что он слышал его лучше, чем Маяковский, и был хорошо подготовлен к тому, чтобы не покончить с собой. Конечно, Пастернак был жизнью в ладу. Полный творческих сил, он был всегда оживлен, общителен, весел, приподнят. Неудачи его не смущали. Цель творчества — сама отдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача быть притчей на устах у всех. Пастернаку было давно ясно, что печатать его ни один журнал не решится. Ничтожное количество стихов, напечатанное в «Знамени» в 1956 году, разумеется, не говорило о возможностях печатания. Иногда случалось напечатать «Актрису» в журнале «Театр», «Хлеб в новом мире», дать несколько стихотворений для «Дня поэзии». Эренбург прав, что Пастернак был счастливым. Это потому, что он сумел жить в мире с самим собой. Сказать на последнем году жизни «все сбылось» дается немногим счастливцам. Шаламов. Несколько замечаний к воспоминаниям Эренбурга о Пастернаке. 1961 год. Литературная Россия, 1990 год, 9 февраля, номер шестой. Умер Пастернак. И как далеко не находились бы мы от места его погребения, мы все сейчас духовно, мысленно предстоим его гробу, с молитвой и любовью, с печальной и вместе благодарной мыслью о нем самом, об его жизни и служении. Умер поэт, то есть человек, имевший один из величайших даров, отпускаемых человеку, дар слова, дар воплощения красоты и правды. Поэт, поведавший нам о торжествующей чистоте существования, о тайном и высоком смысле жизни, о человеке и его духовной творческой судьбе, Умер русский человек, который любил родину беззаветной, но зрячей любовью, и нам помогшей по новому увидеть и по новому полюбить ее. Россия Пушкина и Толстого, Достоевского и Блока будет отныне и навсегда и России и Пастернака. Еврей, он принадлежал к народу из рождавшему в мир пророков, страдальцев и безумцев, не согласных примириться ни на чем, кроме последней правды, и он остался верен этой глубочайшей сущности еврейского призвания и всей своей жизнью выполнил его. Умер христианин, не побоявшийся исповедовать имя Христа в дни отступления от Него и сказавший просто и твердо перед лицом всего мира, что нужно быть верным Христу. И, наконец, умер большой человек, Большой тем, что нашел в себе видение и слова, нужные всем людям, близкие всем людям, сказанные всем и за всех. «Я чувствую за них, за всех», — сказал он. «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа. Кто может, пусть помолится о его светлой душе». Шмеман, протеерей, умер пастернак, новый журнал, Книга 60, -е. Июнь 1960 -го года. Страница 5 -я. Анна Ахматова. Смерть поэта. Как птица мне ответит эхо. Борис Пастернак. Умолк вчера неповторимый голос. И нас покинул собеседник рощь.